Одного из них схватили и привели к Бабуру. Допросив пленного, узнали, что среди шейбанидовских военачальников нет здесь самого талантливого, у байдулы султана. Остальные, после того, как сорвалась Тулгама, не знали, как продолжать битву. Бабур был осведомлен, что вода находилась довольно далеко от низины, где скучились сейчас враги. А между тем жара усиливалась. Ясно, что люди и кони скоро начнут искать воду, которая находилась в двух-трех верстах от входа в ущелье. Завечерело. Солнце начало садиться. Бабур слез с коня. Около тысячи воинов, что стояли на видимой отсюда высотке вместе с бабуром, тоже нарочито, наглядно спешивались. Итак, Сражение откладывается до завтрашнего утра. Султаны так и решили. Снизу они видели, что сделал Бабур. Но они не могли видеть того, что в скрытых складках ущелья стояли готовые ринуться в сечу отряды Бабура. Султаны дали роковой приказ войску готовиться к отдыху и ночлегу. Ряды расстроились, многие воины пошли назад по дороге к воде. «Всем вперед! Быстрее, быстрее!» — закричал Бабур. «Враг отступает! Настигайте его, бейте, пока он снова не выстроил рядов!» Из ущелья несколькими волнами вынеслись двенадцать тысяч конных. Трехтысячный отряд ринулся сверху. Бабур, оголив саблю вместе со знаменосцами, поскакал впереди него. Бегство врагов было паническим. Их войско рассыпалось. Тимур-Султан, боясь очутиться в окружении, кинулся к другому дальнему ущелью. Уже чуть темнело, когда Мухаммед-Дулдай, перебив множество воинов Хамзы-Султана, добрался до него самого и взял в плен. Близко к полуночи Нукеры во главе с Хаджой-Колоном и схватили живым Махди-Султана. Эти султаны Шейбани были виновны в массовых истреблениях населения Каракуля и Андижана. Бабур приказал обезглавить их. Глава 5 В прозрачном небе парит серебристая паутина. Нити ее нежней белого шелка. В садах созрели гранаты и самые сладкие яблоки Накш. Отменный виноград Сахиби, Красуется спелый на лозах. Осень. Чудесная самаркандская осень. Все ворота великого города открыты. Въезд и выезд свободны. Уже 10 дней, как нет в Самарканде, ни войска, ни властей. Сторонники Шейбани, потерпев поражение на берегу Вахша, попытались снова собрать силы, чтобы еще раз сразиться с Бабуром в окрестностях Гузара или карши Но, как стало известно, под начало Бабура пришло еще 30 тысяч нукеров, посланных Шахом исмаилом и султаны отступили в степи, оставив корши, бухару и самарканд, угнав с собой стада, разграбив повсюду столько зерна, сколько смогли. Земледельцы Маверанахра, которые уж раз обобранные за время этой долгой войны, ненавидящие кочевых султанов и беков, Ждали Бабура, как исповители. Бабур вместе с союзниками, которые поспешили соединиться с ним, шел теперь на Самарканд не с юга, а с северо запада заняв предварительно и Корши, и Бухару. Двадцать самых влиятельных лиц Самарканда, с ключами от крепости Арка и дорогими дарами, встретили Бабура неподалеку от города. Обе стороны дороги, ведущей к воротам Чорраха, были полным-полны народа. А в самом городе повсюду вывешены красивые ковры, паласы и сюзане. Повсюду радостное оживление. На крышах и над воротами примостились карначи и сурначи. Какой это праздник в Самарканде без музыки! Самаркандцы уже успели написать стихи, славящие победу Бабуру в Гессаре, и его прибытие в Самарканд. Некоторые строчки, написанные на белых шелковых полотнищах, развиваются вдоль улиц, над лавками и перед арком. Бабур не ожидал, что с таким почетом будет встречен на родине, которую некогда покинул униженным и бездомным. Проезжая по центральной улице к дворцу Коксарай, в шуме и гамме ликующей площади Регистан – где красовалась любимая им медресе улугбека он почувствовал во всем своем теле непроизвольную дрожь, а на глазах слезы. По-старому, будто по-детски, взглянув на Коцымбека, ехавшего, как всегда, рядом, сказал «Не верится! Во сне все это или наяву?» «Наяву, повелитель, наяву!» Позади Бабуровой охраны В пышных челмах с алыми знаками горцуют беки Козылбаши, Ахмадбек Суфиаглы, Шахурбек Афшар, Визирь Мухаммаджан, старый знакомец и другие. На лицах надменность ясно читается, если б не мы не видеть Бабуру-Самарканда. Самаркандцы радуются избавлению от шейбаницких султанов но когда мимо проезжают Кызылбаши, враз умолкают карнаи, сурнаи и барабаны. Пусть знают, не шиитов встречают, бабура. О жестокости Кызылбашей, о том, что они насильственно обращают людей в шиитов, ходят по Самарканду, как и в карши и в Бухаре, жуткие слухи. Сунницкое население с беспокойством и неприязнью смотрело на чужеземные войска, сильное многотысячное беки кизелбаши чувствуют этот холод оказываемые бабуру почёты и уважение раздражают их так было и в карши и в бухаре и вот теперь в самарканде бабур постарался пробудить чувство гостеприимства у своих соотечественников он велел на городских площадях и улицах глашатаям возвещать доблестные воины шаха исмаила Наши дорогие гости. В Самарканде в честь победы над Шайбанидовичами Бабур устроил пир для населения и гостей. Три дня подряд веселились. 10 лет назад, когда Шайбани держал город в осаде, Бабур, его семья, все его люди перенесли тут жестокий голод. Нынче во дворце Бустан-Сарай, во всех махалях, на людных перекрестках с чайханами и лавками, в садах и местах гуляний, пеклись в обилие вкуснейшие лепешки всевозможных сортов. На тысячах подносов разносили ароматный плов. Тысячи овец пали под ножами поваров, которые готовили кавурдаки, кибябы, шурпы. Были распечатаны огромные кувшины, полные отменных вин. Все... Для самаркандцев, родных и верных самаркандцев, все для Козылбаши, стойки в бою и надо полагать в дружбе. Пришло время радостных вестей. Ташкент, сайрам ош узген принимает сторону Бабура. Время вина и осенних плодов. И казалось Бабуру, что началась та самая счастливая пора его жизни – когда должны осуществиться в лучшем виде все его мечты и желания. Обширный, вымощенный гладкими камнями двор беломраморной соборной мечети гудит от голосов и шагов тысяч и тысяч людей, собравшихся здесь. Многие самаркандцы собственными ушами хотели бы услышать, как будет прочитана худба, проповедь. Сегодня пятница, самый важный день мусульманской недели, и пятничная худба, самая важная. Неясность в умах горожан. Приумножаются слухи. Мирза Бабур перешел на сторону шиитов. Он отвернулся от святых халифов, признал 12 имамам. Люди, которые с надеждой встретили Бабура, не верили этим слухам. Но противники старались изо всех сил, будоражили народ. Сегодня все станет ясно. По канону худба должна быть прочитана с превосокуплением имен либо четырех халифов, либо 12 имамов. Внутреннее пространство огромной мечети и двор ее переполнены. Во избежание давки у входа во двор и у дверей мечети поставлены вооруженные стражники. Приказ не пропускать больше никого.